Изучившим приметы грома. Но и ты сам, Остерегайся ты сам своего сострадания. Ибо многие находятся на пути к тебе, Многие страждущие, сомневающиеся, отчаивающиеся, утопающие, замерзающие. Я предостерегаю тебя и против меня. Ты разгадал мою лучшую, мою худшую загадку. Меня самого. И что свершил я? Я знаю топор, сразивший тебя. Но он должен был умереть Он видел глазами, которые все видели. Он видел глубины и бездны человека, весь его скрытый позор и безобразие. Его сострадание не знало стыда. Он проникал в самые-самые мои грязные закоулки. Этот любопытный, сверхназойливый, сверхсострадательный человек — Должен был умереть. Он видел всегда меня. Такому свидетелю хотел я отомстить или самому не жить. Бог, который все видел, не исключая. И человека, этот Бог, должен был умереть. Человек не выносит чтобы такой свидетель жил. Так говорил самый безобразный человек. За встал и собирался уходить, ибо его знобило до костей. «Ты невыразимый», — сказал он. «Ты предостерег меня» от своего пути. В благодарность за это хвалю я тебе мой путь. Смотри, там вверху пещера Заратустры. Моя пещера велика и глубока, и много закоулков в ней. Там находят самое скрытное и сокровенное место свое. И поблизости есть сотни расщелин и сотни убежищ, для животных, присмыкающихся, порхающих и прыгающих. Ты изгнанный, сам себя изгнавший. Ты не хочешь жить среди людей и человеческого сострадания. Ну что ж, делай, как я. Так научишься ты у меня. Только тот, кто действует, учится. И прежде всего разговаривай с моими животными. Самое гордое животное и самое умное животное пусть будут для нас обоих верными советчиками. Так говорил Заратустер и пошел своей дорогою еще задумчивее и еще медленнее, чем прежде. Ибо он вопрошал себя о многом и нелегко находил Как беден, однако, человек, думал он в сердце своем, как безобразен, как он хрипит, как полон скрытого позора. Мне говорят, что человек любит себя самого. Ах, как велико должно быть это в себе люби, как много презрения противостоит ему. И этот столько же любил себя, сколько презирал себя. По-моему, он великий, любящий и великий, презирающий. Никого еще не встречал я тобы глубже презирал себя а это и есть высота горе быть может это высший человек чей крик я слышал я люблю